Глава 25. Запомни, мой непутевый ученик. Путь меча куда сложнее и многогранней, чем может показаться на первый взгляд. Истинная суть взмаха клинка, подобна легкой рябе на стоячей воде. И в то же время сродни бушующему в шторм океану. В этом и заключается двойственность данного пути. Му. -у. Молодец, кажется ты начинаешь понимать суть моих слов. Му, -у. учитель, а вы точно уверены в правильности того, чем мы сейчас занимаемся? Посмотрел я на жалобно-мычащую корову у своих ног. По правде говоря, мне все сложнее становилось их вот так избивать. Однако иных тренировочных партнеров в моем внутреннем мире, к моему глубочайшему сожалению, было не сыскать. А стоящий напротив усатый стаикашка чего-то не спешил становиться моим мальчиком для битья, вот и приходилось отрабатывать искусство меча на бедных буренках. Хотя, насчет бедных, это я, конечно, погорячился. Помнится, первая такая едва не подняла меня на рога. Впрочем, с тех страшных времен минуло уже почти десять лет, и теперь даже самые накачанные коровы были мне нипочем. Впрочем, как и остальные завсегдатые моего внутреннего мира, я невольно покосился на целую вереницу спешащих куда-то по своим делам камней. Помнится, когда мне впервые довелось увидеть подобное чудо, то я и подумать не мог, что под гигантскими валунами скрывается, кто бы мог подумать, самые обычные муравьи. Ну, ладно, может и не самые обычные, а довольно подкачанные, впрочем, как и все остальные здешние обитатели. Но все это дела минувших дней». Теперь же мне снова предстоит вернуться к тренировкам и, как делал уже тысячу раз до этого, снова согнуть клинок. После освоения первых двух формаций стонущего и плачущего мечей, мы с учителем наконец приступили к изучению третьей, пока что безымянной формации. Эм, учитель, я давно хотел спросить, а как мы назовем эту новую формацию?» Уточнил я одновременно с этим снова огрев бедную корову плоскостью клинка промеж рогов. Му, -у -у. мы назовем ее формацией ревущего меча. Эх, ну и славные же были денечки. Теперь же, глядя на несущуюся мне навстречу гигантскую пылающую синим пламенем ладонь, я даже немного жалел, что не остался там, в своем уютном внутреннем мире. Однако, сожаления сожалениями, а воспоминания о былых деньках совсем не помешали моим рукам заучено сгибать лезвие меча. Причем делать это куда усерднее, чем я делал до этого. Мышцы мои при этом едва не трещали, пока многострадальный клинок рассекателя скручивался в подобие свернутой на манер часового механизма пружины, а между тем пылающая длань становилась все ближе». Мощный порыв ветра, несущийся прямо перед ней, уже бил мне в лицо, и вот, когда до нашего рокового столкновения оставались считанные мгновения, клинок в моих руках наконец получил столь долгожданную свободу. С протяжным гудением, больше похожим на рев неведомого зверя, черная от покрывавшей его цели лезвие, раскрутилось, и вся накопленная и мощь устремилась к острию клинка. Ну а следом за сдерживаемой до этого секунды необузданной силой кончику меча рванула еще и моя чудовищно тяжелая цы. Так они и столкнулись, напитанный моей цикле клинок и пылающая полупрозрачная, будто бы принадлежащая гигантскому горящему призраку ладонь. И в тот самый момент, когда это произошло, зал лабиринта Чигаль погрузился в неистовый хаос. От места удара во все стороны начали расходиться могучие воздушные волны, сметающие всех и вся на своем пути. А наперегонки с этими самыми волнами неслись грохочущие звуки, слышать которые ни одному смертному еще не доводилось. Ну, разве что кроме меня. Хотя и я, будучи готовым к чему-то подобному, не смог удержаться от удивления». Столкновение двух могущественных техник породило такую ударную волну, что зал, в котором мы находились, буквально заходил ходуном, а следом за ним затряслась, казалось, и сама гора. — Ну что, сестрица Чень, ты готова к своему последнему испытанию? — Готова, — ответила Чень Сифэнь и с гордостью посмотрела на целую груду от до блеска мисок. Она почти справилась, как и требовали от нее эти варвары, перемыла всю грязную кухонную утварь, начисто отскоблила полы и даже простернула три пары зловонных здоровенных штанов. Одним словом, сделала все то, к чему в той прошлой жизни даже не прикоснулась бы. Утешением же после всех перенесенных ею тягот могло служить только одно — Чэнь -си -фэнь, пусть и с трудом, но все же удалось добиться своего. Эти грязные варвары, наконец, приняли ее в свой тесный круг и даже пообещали посвятить в тайны своей закрытой секты. Правда, для этого наставнице требовалось для начала закончить то самое испытание, с которым она, к слову, почти что справилась. Осталось только удивить этих варваров своей стрипней. Более немешкая Ченси Фэн изящным движением руки сняла крышку казана и представила на всеобщее обозрение тот самый мифический плов. Братья, ущипните меня, это похоже на сон. Первым пришел в себя обжора и неряха Бомдже. Никогда прежде не доводилось видеть такого золотистого аппетитного риса, поддержал его здоровяк Ебень. Его будто отлили из чистого золота. А это разве не слишком хорошо, чтобы быть правдой? С недоверием покосился на нее старший из троицы дикарей, он же Хуилан. Услышав данные слова, Ченси Фэнь покрепче стиснула крышку казана и уже было собралась огреть этой посудиной одного не в меру наглого дикаря, но вовремя себя отдернула. Как наставница великой секты, она попросту не могла себе позволить идти на поводу у своих же желаний, особенно в столь важный момент, когда на кону стояла не только честь всего Альянса Мурим, но и благополучие ее собственной секты. После того, как Ченси Си Фэнь впервые увидела тот странный эликсир, она ни на секунду не усомнилась в том, что должна во что бы то ни знала узнать его секрет. Ради этого она даже отправила весточку в родную обитель, где описала сложившуюся ситуацию и уверила зеленую императрицу, главу их секты, что обязательно раскроется и страшный заговор. Ну и само собой умокнет для родной секты тот самый чудодейственный эликсир. Ченси Фэн в предвкушении улыбнулась. Судя по лицам грязных дикарей, со своей задачей она все же справилась. Об этом свидетельствовали хотя бы их голодные глаза и постоянно дергающиеся в попытках протолкнуть вязкую слюну кадыки. Ну а раз она справилась, то теперь пришел и их черед исполнять обещанное. И хотя в груди Сифэнь все еще ворочалось недоверие по поводу их неравной сделки, отступать от задуманного она не собиралась. Да, ее все еще терзали сомнения, притом сомнения весьма очевидные. Но кто же в здравом уме и ясной памяти станет обменивать секреты собственной секты на какой-то там вшивый плов? Однако, проведя с этими дикарями какое-то время и в полной мере оценив их безумство, она все же решила им довериться. Уж слишком примитивными они ей казались, даже более примитивными, чем остальные носители мужского семени. И тем удивительней было осознание того, что именно этих трех недоумков небесный клан выбрал в качестве своих шпионов. Впрочем, сейчас наставницу больше волновала не глупость старейшин небесного клана, а то, сдержат ли эти недалекие мужланы данное ей слово. «Сестрица Чень, а у тебя, похоже, и впрямь руки из нужного места растут», принюхался к парящему вареву бум тот самый грязнуля, чьи штаны она отстирывала дольше всего и кого из этой троицы собиралась убить первым. От такого признания ее заслуг, да еще из уст подобного человека, руки чэнь си снова зачесались. Однако, как и в прошлый раз, она не позволила гневу взять верх. Тайное учение секты злого потока, а главное, прилагаемый к нему необычный искусный эликсир, стоили того, чтобы стерпеть пару-тройку легких оскорблений. «Вкусно!» Внезапно воскликнул Хуилан, первым запустивший ложку в парящее варево. «Да много вкуснее, чем раньше. Сестра Чень, ты превзошла саму себя. Еще вчера твою стряпню могли жрать только свиньи и брат-же. Без обид, брат-же, что есть, то есть!» — промямлил с набитым ртом второй дикарь. «А уже сегодня...» — продолжил прерванную речь старший из дикарей. «Я ощущаю себя званным гостем при императорском дворе». «Ага, просто пальчики оближешь», — добавил от себя здоровяк Ебень, вооружившись аж двумя ложками. «Отныне и впредь я нарекаю тебя главным поваром пресвятой качалки». Можно ли было назвать данные слова признанием ее заслуг, этого Сифен не знала. Но одно ей было известно наверняка. Она стала еще на шаг ближе к тому, чтобы раскрыть весь их подлый заговор, и она даже знала, с чего ей стоило начать. Брат-лан, ваша секта при святой качалке столь удивительно, как можно искренне произнесла Сифэнь, одновременно с этим подвигая поближе к хуилану заранее приготовленную бутылочку сливового вина. «Вы с братьями Беннем и Джей такие большие, что только диву даешься. Неужели у вашей великой секты есть какой-то секрет?» «Ты еще спрашиваешь?» — удивленно уставился на нее хуйлан «Конечно есть. Давай покажу». От столь откровенного, а главное правдивого ответа сердце Ченси тут же затрепетало. Ее чутье было и интриганки, едва не вопило о том, что наставница напала на нужный след. А уж когда этот грязный декард так и не вынув ложки сорта, потянулся к своим широким штанам, Ченси Фэн поняла: это оно. Вот, гляди, высвободил он из своих широких штанин тот самый секрет. Нравится? Нет, не нравится. промелькнула у нее в голове. Тем более, что эту штуковину она уже видела, притом не раз. А между тем разошедшийся не на шутку Хуилан уже вовсю потрясал перед ее лицом знакомой потрепанной книгой. Той самой, в которой описывались не только странные тренировки трех дикарей, но и рецепт столь ненавистного ей плова. Нет, наставница, конечно, осознавала, что под замызганной обложкой скрывается немало секретов небесного клана. Однако без чудодейственного эликсира секреты эти не стоили ломаного Ляня, уж слишком изнуряющими были описываемые там практики. Смотри, сестрица чень, а эта тренировка специально для тебя. Раскрыл перед ней книгу Хуилан. «Тут все, как завещал наш великий мастер, и даже написано его умелой рукой». «Утром Анжуманя и пресс качат, перед обедом бегит». Прочла она вслух сложно различимые каракули, словно бы нацарапанные каким-то беспризорником из трущоб, ну или ребенком пяти лет утраду «Это что, какой-то тайный шифр?» «Это мудрость нашего великого мастера». Воздел к потолку измазанный чем-то палец Бомдже. «А что-нибудь помимо этой самой мудрости у вас от него осталось?» Уже ни на что не рассчитывая, закинула удочку Сифэнь и, как ни странно, все же выудила нужный ей ответ. то Снова потянулся к своим безразмерным штанам Хуилан. Вскоре в руках дикаря помимо странной книги оказались еще и видавшая виды шкатулка. И вот ее-то, предполагаемое содержимое, и заставило сердце Сифэнь забиться с новой силой. Впрочем, гадать об этом самом содержимом наставнице Чень долго не пришлось. Спустя какую-то долю секунду мужские пальцы одним ловким движением отодвинули лакированную крышку в сторону. И как только это произошло, трепещущее сердце наставницы Чень едва не выпрыгнуло из ее груди. Она, наконец, увидела то, из-за чего и вязалась во всю эту авантюру. На дне шкатулки покоился тот самый, уже виденный ею ранее странный клинок, так похожий на пчелиное жало, а еще там же лежало несколько стеклянных пробирок с весьма мутной жидкостью. Без сомнения, это и был тот самый столь желанный ею эликсир. Однако вот беда. Отобрать его у грязных варваров она пока не могла. И нет, дело было даже не в том, что наставница сомневалась в собственных силах. Просто, как и у любого лекарства или эликсира, созданного в Мурим, у этого снадобья тоже могли быть свои секреты. Притом секреты весьма своеобразные. Например, те же знатоки ядов могли сделать так, чтобы чудо эликсира работал только при строго определенных условиях а в другое время являлся не чудодейственным лекарством, а ужасающей по своей природе отравой. Ей на память сразу же пришла легендарная пилюля всеобъемлющего яда из клана Тан, того самого клана отравителей, что напрямую подчинялся небесному клану, И мог быть ответственен за создание мутного содержимого, разлитого по пяти пробиркам, дожидающимся своего часа на дне шкатулки, а еще все происходящее могло быть коварной ловушкой. Ченсифей до сих пор не верила в то, что эти трое представителей небесного клана вот так запросто, словно бы мимоходом, решили посвятить ее в тайны своей секты. Скорее уж они просто заподозрили нечто неладное и теперь таким изощренным способом решили ее проверить. А потому, исходя из этих предположений, она попросту не могла действовать безрассудно. «Ой, а что это?» — подключила свою прекрасную отерскую игру наставница Чень, сделав вид, будто никогда и не видела ничего подобного. «А это специальный инструмент, дарованный нам нашим великим мастером!» Гордо подбоченился Ебень, словно бы это он сам своими корявыми руками сотворил нечто подобное. От столь бессовестного бахвальства Чень внутренне передернулась. Однако виду не подала и вместо выражения презрения задала еще один, на этот раз куда более содержательный вопрос. «И как этот инструмент работает?» Наивно, как могла, поинтересовалась она и даже для пущей убедительности раскрыла свой рот, продолжив отыгрывать роль недалекой кухарки. «Довольно просто», — выудил из шкатулки странный инструмент Хуэлан. «С помощью вот этой иглы в колбу набирается эликсир». Затем игла водится в тело, а вместе с ней внутрь попадает и наш благословенный самими небесами мышечный нектар. А называется этот инструмент шприц. — Удивительно! А можно взглянуть на него чуть поближе? — Конечно! — придвинулся к ней Хуилан и даже протянул ей для ознакомления тот самый шприц. — Ты только вот сюда пальцем не дави! «А то весь эликсир может...» Что он там может, этот самый эликсир, Чэнь не разобрать уже не смогла. Внезапно откуда-то снизу донесся протяжный, гулкий как раскат осеннего грома, грохот. Ну а еще спустя мгновение ей вовсе стало не до каких-то там разговоров. Пол просто ушел из-под ее ног. Гора, а вместе с ней расположенный на ее вершине небесный кряж, дружно затряслись. От удивления Ченси Фейн тут же позабыла обо всем на свете, и о своем недавнем разговоре, и уж тем более о том, что шприц в руках Хуэлана все еще смотрел в ее направлении. Это и стало ее роковой ошибкой. Когда тряска стихла, и Ченси Фэйн наконец пришла в себя — то первым делом обнаружила странное покалывание в области бедра и отсутствие хуила на его прежнем месте. Опустив глаза, наставница увидела пренеприятнейшую картину, а именно распластавшегося по полу дикаря и тот самый шприц, почему-то теперь торчащий из ее бедра. Впрочем, заметила эту странность не только она. Все три дикаря и даже лежащие на дощатом полуху Илан смотрели на нее со священным ужасом. — Брат, Лан, просто скажи, что в шприце не было эликсира, — уточнил на всякий случай Ебень, каким-то чудом устоявший на ногах. — Ведь не было же, правда? — поддержал его неряха бомджи откуда-то из-под стола. Однако вместо ответа этим двоим Хуилан предпочел виновато улыбнуться и произнести то, чего никто из присутствующих и уж тем более сама чен Сифэ, никак не ожидал. — Добро пожаловать в секту, сестра!